В комнате было так холодно, что она решила попросить Юнис затопить камин, как бы в утешении той части ее существа, которая все еще оставалась здесь, рассудительная и немного грустная в этом зябком и полном запустении. Подойдя к комоду, она опять вспомнила те письма, с досадой укоряя себя за то, что из-за своей небрежности забыла их уничтожить. Но, может быть, все-таки не забыла? Стараясь вспомнить, что она сделала с письмами, Нарцисса вновь вступила в замкнутый круг смятения и страха. Однако она твердо помнила, что положила их в ящик с бельем и оставила там. Но ведь потом она так и не могла их найти, и ни Юнис, ни Хорас их не видели. Она охватилась их в день накануне свадьбы, когда укладывала свои вещи. В тот день она их не нашла, а вместо них обнаружила новое письмо, написанное совсем другим незнакомым почерком и явно доставленное не по почте. Суть его была совершенно ясна, хотя некоторых слов она не поняла. В тот день она прочитала его со спокойной отчужденностью, и самое письмо и все, о чем оно напоминало, осталось теперь позади. Но и без этого она бы не возмутилась, если бы даже все поняла. Возможно, полюбопытствовала бы, что означают некоторые слова, и только. Однако она никак не могла вспомнить, что же она все-таки сделала с остальными письмами и содрогнулась. Ведь люди могут узнать, что кто-то думал о ней так, и даже выразил это словами. Но писем нет, и остается только надеяться, что она их уничтожила вместе с последним письмом, а в противном случае утешаться тем, что их никто никогда не увидит. Но эта мысль снова вызвала в ней прежнее отвращение и ужас. Неужели ее святая святых, ее глубокая доселе незатронутая безмятежность, может стать игрушкой обстоятельств. Неужели она должна строить свое благополучие на том, что какой-нибудь незнакомец случайно не поднимет с земли клочок бумаги? Нет, она должна во что бы то ни стало отбросить эти мысли, по крайней мере сейчас. Сегодняшний день будет посвящен Хоросу, да и ей самой тоже. Она должна отдохнуть от того населенного призраками сна, за который цепляется, пробуждаясь. Нарцисса сошла вниз по лестнице. В гостиной топился камин. Он, правда, уже догорал, и она подбросила угля и раздула огонь. Это будет первое, что он увидит, когда войдет в дом. Быть может, он удивится, а быть может, догадается. Почувствует, что она здесь. Ей захотелось позвонить ему по телефону, но, поколебавшись, она решила, что лучше сделает ему сюрприз. А вдруг он из-за дождя не пойдет домой обедать? Взвесив такую возможность, она представила себе, как он идет по улице под дождем и тотчас же подбежала к стенному шкафу под лестницей и открыла дверцу. Так и есть. Причувствие ее не обмануло. И пальто, и плащ висят на месте. Зонтик он наверняка тоже не взял. И снова ее охватило раздражение, досада и ничем не замутненная нежность. И снова все стало на свои прежние места. А все, что потом появилось между ними, рассеялось словно дым. В прежние времена ее рояль с наступлением холодов всегда переносили в гостиную, Но теперь он все еще стоял в другой, меньшей комнате. Здесь тоже был камин, но его еще не растопили, и в помещении было прохладно. Клавиши под ее руками издали глухой аккорд. В нем тоже звучали осуждения и упрек. И она вернулась к огню и стала так, чтобы видеть через окно аллею под мокрыми сумрачными кедрами. Маленькие часы на каминной полке у нее за спиной пробили двенадцать, и она подошла к окну и прижалась носом к холодному стеклу, замутив его своим дыханием. Теперь уже скоро. Он не замечал времени, но никогда не опаздывал, и всякий раз, как в поле зрения появлялся зонтик, сердце замирало у нее в груди. Но это был не он. И Нарцисса провожала взглядом шлёпывающего по лужам человека до тех пор, пока ей не удавалось разглядеть его физиономию, и потому увидела Хороса только тогда, когда он дошёл уже до середины аллеи. Поля шляпы были опущены на лоб, воротник пиджака поднят до ушей, и, как она и думала, у него даже и зонтика не было. — Ах ты, дурень! — сказала она. Ринулась к дверям и через матовое стекло увидела, как его смутная тень перепрыгивает через ступеньки. Он распахнул дверь и вошел, хлопая мокрой шляпой по ноге, не замечая ее до тех пор, пока она не подошла вплотную. — Дурень, почему ты без плаща? — проговорила она. Мгновение он смотрел на нее своим безумным, робким и беспокойным взглядом, потом воскликнул — «Нарси!» — лицо его засветилось, и он схватил ее мокрыми руками. «Пусти!» — кричала она, — «ты весь мокрый!» Но он поднял ее, прижал к своей промокшей насквозь груди, повторяя «Нарси! Нарси!» И когда его холодный нос коснулся ее лица, она ощутила на губах вкус дождя. «Нарси!» — еще раз сказал он, обнимая ее, — и она перестала вырываться и прижалась к нему. Потом он внезапно выпустил ее, вскинул голову, впился в нее мрачным взглядом и проговорил. «Нарси, неужели этот грубый негодяй